Глава десятая. Ай-ай, хитрые, хитрые, повторял Голд, проделывая некие манипуляции со своим ножом, благодаря которым тот превратился в подобие кусачек. Но на каждую такую прыдошестую задницу есть свой болт с левой резьбой. Так. Никто не шевелится, ясно. Стоим и лучше всего даже не дышим. Патроны жгут безбожно, прислушиваясь к стрельбе и глядя в голубое небо, вздохнула Настя. Ведь наше же добро по сути эти обалдуи расходы юют. Куда же я ко смотрит? Это да. Польба стояла изрядная. Все наши указания по поводу коротких очередей и одиночных выстрелов явно были забыты. Единственное, что радовало, ор стоял такой, что иногда пальбу с обеих сторон перебивал. Надо же, как эти чудики сквернословити умеют. Или просто так накипели у них на душе злоба и страх, что сейчас они всё это в крик выплёскивают. Не то беда, что боеприпас расходуется, то беда, что когда он кончится, то нашим планам кранты придут, сообщил ей я, глядя на то, как Голд мурлыкая себе под нос незамысловатую мелодию, перерезал первую проволочку. Хрен тогда эти хмыри и скаменоломни сделают то, что нам нужно. Щелк, щелк. Почти неразличимые нити лопались одна за другой, и оставалось только диву даваться, как никто из нас не напоролся на них раньше. — Если фишка ляжет, то надо узнать, кто из тамошних злодеев минер, — снова подал голос Голд. Нам такой пригодится. Главное, чтобы он не из идеиных оказался и в нынешней заварухе не полёг. Хорошо сработал паразит. Вон как всё тут обустроил и не подлезешь. Он и в самом деле распластался на камнях подобно ящерице, а после, изогнув руку так, что она казалась вот-вот сломается, попытался решить очередную задачку, заданную ему безвестным служителем тёмного властелина. Но ну? если сейчас не бабахнет, считай, всё закончилось, оптимистично просопел он минуту спустя. Все готовы? Если что, ко мне, когда снова встретимся в Вадбурге, чтобы никаких претензий не было. Я не профессиональный сапёр, потому делаю, что могу. Ответить ему никто ничего не успел, поскольку щёлкнул нож кусачки. Мелодично дзенькнула проволочка и слава богу, ничего не произошло. Обошлось, выдохнул Голд. Всё, отбой тревоги. Можно выдохнуть и проверить сухость штанов. Только вот в те камни не лазайте пока. Не нравится они мне. Наконец-то, шумно выдохнула Марика. Настя, на позицию. И в этот момент Заговорили пулемёты осуждённых. Ну как, осуждённых? Они-то себя таковыми наверняка не считали, а сейчас и вовсе решили показать, кто здесь хозяева. "Дети", презрительно бросила моя давняя приятельница, уже успевшая удобно расположиться среди камней и прильнуть глазом к оптическому прицелу. "Таких снимать одно удовольствие. Стас, ты только глянь. Это да." Всего вышек имелось две, причём обе не слишком высокие. Они возвышались над чистоколом, который преграждал путь в каменоломню всего-то метра на 3, не больше, потому стрелки, которые сейчас азартно поливали огнём селян, посмевших на них напасть, были прекрасно видны и без оптики. А вот пулемёты, да, они были очень неплохие. Я не знаю, что это за модель, какого года выпуска и где она изготовлена, но они несомненно лучше нашего Браунинга с Василька и даже детки Азиза. Длиннствольные с небольшим защитным щитком и коробом для ленты, они внушали мне как уважение, так и безумное желание побыстрее заполучить их в собственность. На нашу удачу, Поставленные под дружью лесные обитатели не только не разбежались, получив столь серьёзные от, но и даже оказывали кое-какое сопротивление, время от времени постреливая из-за камней. И это было очень важно. Сухо кашлянула винтовка Марики, и один из прислужников Тьмы безмолвно канул головой вниз с чистокола под негодующие вопли своих соратников. До земли он не долетел, растворился в воздухе, только автомат о камушки лязгнул. Настя от коллеги и не думала отставать, и вот уже второй враг застыл на мгновение с простреленным черепом и отправился на перерождение. Эх, жаль нельзя прямо сейчас пулемётчиков убрать, но в столь меткую стрельбу никто не поверит. Нет среди лесных обитателей таких мастеров, и там за воротами это прекрасно известно. Ну да, они уже знают, что селяне получили некую поддержку со стороны. Но разобраться в существе вопроса точно еще не успели. На чем, собственно, и строится весь наш незамысловатый расчет. Планом это безобразие, сляпанное на коленке, у меня язык не поворачивается назвать. «Не чистить!» — предупредил девушек Голд. А после отобрал у меня бинокль. «Понятно, что в таком шуме ваши плетки никто не услышит, да и пламя-гасители...» Со своей задаче справляются, но всё же особо не светитесь. Наше дело их разозлить, а не заставить задуматься о происходящем. И ещё, Настюха, в голову не бей, не полись. Но несмотря даже на это предупреждение, всё равно в ближайшие 7 минут гарнизон противника уменьшился ещё на 5 человек, что, судя по гримасам на лицах супостатов, Всё же вывело их из себя, что выразилось в просто ураганном огне, которым они накрыли позиции, на которых засел Джеко со своими подчинёнными. А потом вдруг стало тихо. Замолчали обе стороны. Ни одного выстрела, ни одного выкрика. Готовность номер 1 скомандовал я, ощущая, как внутри меня сжимается некая несуществующая пружина. Это чувство было мне знакомо ещё с учебки, где драки были не редкостью, и перед каждой из них эта самая пружина давала о себе знать. Если верить психологу, который беседовал с нами еженедельно, то у меня защитные свойства организма сильны, и он таким образом аккумулирует энергию, которая понадобится в предстоящем поединке. Все помнят, кому что делать. "Yes", лаконично ответил Майк. Остальные же просто покивали. Главное, чтобы там с внешней стороны растяжек не оказалось медовым голосом добавил Голд. Так что вы под ноги всё же смотрите, ну мало ли. Очень вовремя одобрил я его слова. Молодец какой. По камням прошлось ещё несколько пулемётных очередей, послышались испуганные вопли, среди которых я расслышал и Джекин басок, причём звучало всё это ну очень убедительно. Всё, никаких больше. Да мы вас всех передушим и теперь ответите за всё. Ответных выстрелов тоже не последовало, хотя это-то как раз могло быть уже и не частью плана. Полагаю, у большинства просто патроны кончились, что ни разу не странно. Если полить в белый свет, как в копеечку, то никаких боеприпасов не хватит. И вот тогда скрипнули ворота, створки поползли в сторону, открываясь, а после из них выплеснулась толпа разъярённых поклонников тёмной стороны, явно нацеленных на то, чтобы как следует поквитаться со smутянами, посмевшими оспорить их право на власть. Ещё чутка остановил Тора Голд, напряжённый как пружина, ещё секунда. На самом деле риск был очень велик. Начнём мы чуть раньше и попадём под огонь тех, кто сейчас мчится к камням, стреляя на ходу. Опоздай немного, и тогда дело может дойти до рукопашной, тоже повредив нашим планам. Перережут тогда наших помощников, как баранов, вот и всё. Вышки скомандовал Голд. Дальше сектора. Азиз, твой выход. Сдвоенный выстрел и пулемётчики больше не являются для нас угрозой. И больше на вышке никто пока не взберётся, Марика об этом позаботится. Равно как и о том, чтобы одна створка ворот не закрылась. Вторая ближе к нам, вне зоны обстрела, но первая, какой идиот сделал ворота, открывающиеся наружу, а не внутрь. Её теперь никак не подтянешь без того, чтобы не попасть под дружеский огонь нашего снайпера. Но это глобальные цели. А пока девочки бодро отстреливают тех, кто замешкался на стенах. Им теперь не надо маскироваться под случайные попадания смельчаков селян, интрига кончилась. Теперь или мы, или нас. Страшно было сигать из-за надёжно прикрывающих наши тела камней вниз, на откос, правда, страшно. Не пули опасался, а того, что нога почувствует как порвалась невидимая и тонкая проволока, и это означает одно смерть. Пули что, она если для тебя отлита, то всё, хоть дёргайся, хоть не дёргайся, найдёт. А вот растяжка или мина от них погибнуть обидно. Не знаю почему, но мне так кажется. Одно хорошо. Всё, как и полагается в такие моменты, происходило очень быстро и очень шумно. Многие скользили по каменистой насыпи, вокруг поднялось облако пыли, сверху громыхало детка и демонически хохотал Азиз, расстреливая в спину истошно орущих обитателей каменоломни, не ожидавших ничего подобного, и похожие решивших, что это их свои же надумали порешить. А ещё им не только от моего телохранителя достался свинец. Всё же заговорил десяток автоматов и от камней Не под завязку у этих горе-вояк боеприпасы были сожжены. Перекрёстный огонь страшная вещь по себе знаю. Довелось как-то под ним побывать. Как жив остался, до сих пор не понимаю. А у нас теперь наступал самый сложный и ответственный момент, тот, что не давал мне покоя с самого начала, и благодаря которому я чуть весь этот замысел на корню не зарубил. Первое, что нам следовало сделать, не получить пулю от тех, кого в данный момент перемалывали в труху наши соратники. До того момента, пока мы не войдем в крепость, наши спины для них — отменная мишень. И второе. Не полечь у самых ворот. На входе мы станем мишенью еще лучше, чем за минуту до этого близ него. Оба обстоятельства меня удручали тем, что здесь все зависело не только от выучки, реакции и опыта, Но ещё и от удачи. А она, как известно, изменчива и непредсказуема. Короче, скользкая ситуация, что скрывать, но других вариантов нет и не предвидится. Оно, конечно, можно было бы дождаться ночи, вскарабкаться на стену с неочесовых, но это всё хорошо для диверсий: убить кого-то конкретного, взять языка, на худой конец взорвать что-то. А у нас цели более глобальные и практические. Мы желаем уважения к себе со стороны местных жителей и трофеев. А, значит, надо не просто пару вояк прирезать, а устроить масштабную зачистку. Кстати, вот ещё вопрос. А где все рабы? Ну, те, которых согнали сюда из окрестных деревень на принудительные работы. Куда они делись? А главное, как вовремя пришёл мне в голову этот вопрос. Самый подходящий момент. Нам повезло. Ни слева, ни справа взрывы не грохнули, не минировали эти подходы. И с попавшими в клещи сторонниками тёмного властелина всё обошлось. Им было просто не до нас. Некоторые, кстати, рванули было обратно к крепости, наконец поняв, что всё пошло совсем не так, как задумывалось. Но Азис своё дело знал, потому до нас никто не добрался. Хотя Тор вроде бы парочку тоже срезал одной очередью. из числа наиболее шустрых. Но вот со вторым пунктом всё пошло не так гладко. Хотя, как посмотреть, можно и по-другому произошедшее расценить. Те, кто остался там внутри, тоже смекнули, что ситуация изменилась, причём не к лучшему, а потому решили от греха закрыть ворота. Двоих, что вцепились в правую створку, резко потянув её на себя, одного за другим сняло Марика. А вот те, что прикрывали левую, были от неё скрыты. И тогда Голд, первым добравшийся до входа, бросил туда гранату. Нет, мы так и так это собирались сделать, потому что других вариантов не было. Взрыв даст нам хоть какой-то эффект неожиданности для того, чтобы оказаться внутри и успеть оценить ситуацию. Да, это секунды, но иногда именно они решают успех всего дела. Вот только произойти это должно было чуть позже, тогда, когда мы все окажемся у ворот. Взрыв оказался неожиданно громким, кто-то заорал в голос, осколки пробарабанили по мотнувшейся, как от ветра, створке. А уж какая пыль поднялась! Каменоломни же! Тут песка и крошки хватает! «Вторая!» — крикнул я и бросил внутрь еще одну гранату. Жалко боеприпас, но что поделаешь? Надо больше шума и больше пыли. Как ни крути, в этом наш шанс. Ждём. И снова взрыв. Многострадальная створка качнулась и невероятно жалобно скрипнула, но до этого нам дела никакого не было. Мы уже устремились внутрь. Дворками наломней внутри оказался не настолько велик, как нам думалось, да ещё и из захламлённый зрядно. какие-то бочки телеги огромные катушки с намотанным на них чёрным толстым проводом мечта а не территория для ведения позиционного боя тем более что противник из числа тех кто ещё остался жив совершенно не ожидал того что кто-то так быстро сюда доберётся на видном месте никто из нас оставаться и не подумал поскольку пылевое облако поднятое взрывами оседало довольно быстро Лично я угрём скользнул за телегу, по какой-то причине перевёрнутую колёсами вверх, по соседству со мной обосновался Джебе. В сторону ворот поглядывая, велел я ему, чтобы со спины никто не зашёл из уцелевших. Девочки, конечно, контролируют ситуацию, но и ты не зевай. Голд притулился за катушкой неподалёку от нас и уже бодро постреливал по мечущимся под двору фигурам, причём ни одна пуля не уходила в молоко. Тор и Майк выбрали свои позиции основание одной из вышек и тоже время зряня не теряли. А ещё я обнаружил тех самых рабов, про которых думал, врываясь сюда. Они находились в загоне из рядных размеров, расположенном в самом конце двора, словно скот какой-то. Хотя, если рассудить, то именно за него местные обитатели всех этих людей и считали. И зря Все эти униженные и оскорблённые смекнули, что власть меняется, и в данный момент орали так, что заглушали звуки выстрелов, попутно раскачивая на совесть сделанную ограду, плюнув даже на то, что она местами была затянута колючей проволокой. "Убивайте их!" доносились до нас их вопли. "Вон они, вон, за бочками!" Собственно, убивать-то особо было некого. Похоже, что на подавление бунта тёмный властелин отправил все остатки своих сил, и теперь нам оказывали сопротивление от силы десятка-полтора человек, причём не самых опытных. В ополь и из окна трёхэтажной башни самого высокого строения в этом месте, той самой, в которой, похоже, обитает тёмный властелин, вылетел человек, исчезая на ходу. До низа долетел только его автомат. Узнаю почерк Мари Со стены она недавно одного из противников также сняла. Если позволяет ситуация, она всегда работает в корпус, а не в голову, причём на той земле она предпочитала разрывные пули. Очередь, и ещё один негодяй завертелся юлой жалобного гомоня, не хочет умирать. И это ведь тут ещё боли нет. Но ну, теперь никто не скажет, что я просто так сюда прогулялся. Голд поднял руку, Повертел указательным пальцем в воздухе, привлекая внимание, а после дал нам понять, что он начинает движение с левого края. Нам стало быть оставался правой, и правильно, чего высиживать. Тем более, что во дворе никого толком и не осталось. Несколько человек заперлись в башне, а тех, кто не успел этого сделать, Майк и Тор расстреляли практически в упор. Еще с пяток вражин скользнули в разверстный черный зев какого-то тоннеля, надо думать, входа в ту самую каменоломню, вокруг которой и вырос данный объект. Кстати, ворота, закрывавшие вход в это угрюмое место, были не в пример серьезней тех, которые мы недавно миновали. Вон, толстые какие, дубовые на вид, да еще и железом окованные, причем с внутренней стороны, а не с внешней. Интересно. Обязательно туда слазать надо будет, хотя бы даже ради того, чтобы перебить остатки местных бойцов. Самое забавное, что на этом бой по сути своей и закончился. Мы ждали ожесточённого сопротивления, того, что каждый метр в этой каменоломне будет даваться с трудом. А нет. Правда, сверху из башни, когда я опасливо высунул голову, кто-то саданул было из автомата. Но тут же последовал за своим приятелем, которого подстрелили пару минут и раньше. Марика своё дело знает. За воротами тоже пальба стихла, разве что одиночные выстрелы то и дело хлопали. Не иначе как раненых добивают. Что за расточительство? Зачем патроны жечь? Ножей у них нет, что ли? Хотя, о чём я? Ножи есть, наверное. Привычки пока нет. То странно, что они вообще кого-то добивают. И еще куда Жека смотрит? Это он должен был делать сводики-то. Нам в этом случае только ручкой помашут. Ясно же, что местных мы убивать не станем. «Убогонько тут», — сообщил нам Голд, вставая на ноги. «Не тянет это место на сосредоточение зла. Сколько разговоров, а на деле тьфу!» Бункер, который мы в самом начале драконили, и то пристойней выглядел, внушительней. Согласен, поддержал его я. Тор, ты чего задумал? Северянин тем временем подошёл к двери и несколько раз ударил в неё прикладом автомата. Надо добраться до главного, объяснил он мне. Жеко говорил: "Никогда не оставляй врага за спиной, раньше или позже он в неё ударит". Правильно говорил, одобрил я. Но самому-то зачем трудиться, да ещё и приклад курочить? Вон тех выпусти, они живо дверь с петель снимут и сами всё сделают. Есть у меня подозрение, что этот повелитель тьмы им хуже Грько Рейткина доел. Только скажи, чтобы сразу не убивали, я с ним сначала побеседовать хочу. Не убьём, крикнул кто-то из вагона. Главное, выпустите нас. Надо же, кто-то там слышит, не хуже нашего Павлика. Надо узнать, кто Да и вообще, пробить местных на предмет староземельных профессий и наличия магов. И то и другое может пригодиться не для себя, так, на продажу. Майкл, на тебе вон та дыра. Я показал атомщику на проём, за которым царила тьма. Борода прикрой и следи, чтобы оттуда никто не вышел. Да поосторожней давай, а то польнут в тебя из темноты, а мне после Адамусу придётся объяснять, как и почему ты голову сложил. Есть, сэр. Бойко ответил тот, забросил автомат на плечо, поправил свою шляпу и отправился выполнять приказ. Вот как бы его к себе сманить! Хороший парень, таких много не бывает. И привык я к нему как-то за эти дни. Есть, сэр, и пошел делать. Не то что тот же Павлик, которому, если чего не понравилось, то сразу все виноваты, кроме него. Тем временем Тор сбил замок с дверей загона и чуть не... Не был затоптан десятком крепких мужичков наперегонки ринувшихся к дверям башни. Надо же, какие смелые стали. Вот только чего вы раньше ждали? Такая толпа, ёлки-палки, давно бы тут всех передушили голыми руками. Ну да, кому-то пришлось бы умереть, не без того, но остальные-то, они бы свободу получили. Нет, сидели, ждали, пока кто-то придёт и их освободит. И сразу же появилась злость. Желание отомстить, смелость откуда-то вынырнула. Вон в дверь башенную как долбится, даже бревно не весь откуда приволокли. Через пару минут снимут её с петель и пойдут творить справедливый суд. Вот только если через пару недель сюда ещё один такой же лиходей заявится с оружием и бойцами, они снова в тот же самый загон пойдут, как бессловесный скот, молча Затылок в затылок. В этом у меня сомнения не было. Насмотрелся я уже на таких. И тут, и там не меняется человеческая порода, даже если попадает в другую реальность. «Тор! Джебе! Пулеметы!» — показал я волкам на вышке. «Азиз, помоги им!» «А то ведь не успеем обернуться, а их кто-то уже в свою халупу утащит. Ищи потом!» Мой телохранитель тоже уже был тут, во дворе. «Азиз, помоги им!» По следам за ним в каменоломню подтягивались усталые, но довольные и гордые собой обитатели метежного поселения. Шутки шутками, а автомату, который на земле валялся минуту назад, ноги уже приделали, и это мне очень не понравилось. Настолько, что я дал очередь в воздух, дождался, пока Все это людское скопище уставится на меня, причем до меня даже донеслось нечто вроде недовольного перешептывания, потому я и до того миндальничать не собиравшийся крайне резко проорал. «Значит так, слушаем сюда. Что, осмелели? Вроде как пришла свобода, теперь все братья, все сестры и все общее? Ничего подобного. Это мы взяли каменоломню, и теперь она наша». Я вам не враг, поробащать никого не собираюсь, но при этом запомните накрепко: никто ничего не трогает. Здесь вашего ничего нет. Тут всё принадлежит или нам, или вон, нашим союзникам, тем, кто не в загоне сидел, а с оружием в руках себя защищал. Расмос, покажись, пусть все знают, кто именно в этих краях оказался настоящим лидером, способным не только щёки надувать, но и решения принимать. Расмус выступил вперед, и вид у него был гордый да нельзя. «Кто поспел, тот и съел!» Вдруг заявил один из бывших пленников, тиская цевьё того самого автомата. «Не отдам!» «Ну и не надо!» — пожал плечами я, внутренне поражаясь этой внезапной вспышке смелости у недавнего раба, после достал пистолет и прострелил ему голову. «Оставь себе Дарию!» «Ну, кто еще желает взять то, что ему не принадлежит?» молчала толпа, переглядывалась. Мужички даже брёвнышко таран на землю опустили. На самом деле, смельчака, что прихватил оружие, мне было даже немного жалко. Он своим поведением мне чем-то ювелира напомнил, но увы, ситуация диктовала свои законы, которыми пренебрегать нельзя. Их слишком много, а нас мало. Вряд ли люди Размуса поддержали бы нас, задумы, мы перебить их соседей. Они какие бы ни были свои, и с ними всегда можно полюбовно поделить всё, что тут есть. А мы чужие, к тому же претендующие на самый большой кусок этого пирога. Чего встали, поинтересовался я. Вы хотели добраться до того, кто сделал вас рабами? Валяйте, это ваше право. Подобное я всегда одобряю. Только повторюсь, сразу его не убивайте. Есть у меня желание с ним пообщаться сначала. А после хоть на кол сажайте, мне все равно. Мужчины снова подняли бревно, которое секунды и позже забухало о дверь, которая жалобно кряхтела после каждого удара, но веселого шума и гамма больше не было. Тишина стояла над каменало умнями. «Жека!» — я поманил к себе старого друга — Отметив то, что лицо у него помрачнело, ушла с него улыбка. Бери торы и джебе и обшарь здесь всё, что можно, кроме вон того места, где Майкл торчит. Понятно, что основные запасы добра в башне, но ей мы займёмся позже. А пока вон те сараи осмотри. Вон там под навесом пошарь. Короче, чего мне тебя учить? Сам всё знаешь. И всё нужное и полезное тащи к вон той вышке. под присмотром Азиза. Оба пулемёта с вышек уже стояли у ног зимбабвийца. И теперь он был похож на грозного чёрного бога войны. Туда же шустрые волки сволокли десяток автоматов, несколько разгрузок и пистолетов, то есть всё, что успели собрать. "Ясно", кивнул Джека. "Вот только потом, дружище", стукнул я его кулаком в плечо. "Потом моей совестью поработаешь. Сейчас о другом речь". Марика. Уже крикнула девушка ловко карабкаясь на одну из вышек. Я поняла. Настя на вторую вышку. Ну да, прикрытие всё же необходимо. Тот же Размус немного алчно поглядывает на растущую у ног Азиза груду оружия и даже облизывается. Эх, люди, люди. В башне он, должно быть, подошёл ко мне Голд. Убить его не могли, не тот этот человек, чтобы в первых рядах бежать. Ты всё о своём, вздохнул я, поняв, что именно он имеет в виду. Да успокойся, куда твой сектант денется? Например, туда, показал советник на вход, охраняемый атомщиком. Но сначала башня. Хрясь, и дверь наконец-то слетает с петель, и следом за этим автоматная очередь отправила на перерождение сразу парочку мужчин, стоящих на линии огня. Женщины завизжали, толпа подалась назад, только не это поморщился Голд. Так и знал, что придётся выкуривать. И ведь даже гранату не бросишь. Не дай бог боеприпасы детонируют. Наверняка ведь он их там держит. Расмос, Расмос, держись за мной, вперёд не лезь. Он достал из-под сумки небольшой цилиндрик, подбежал к двери и коротким взмахом отправил его внутрь, предварительно дёрнув кольцо. Спустя секунду оттуда повалил не очень густой, но на редкость вонючий дым. Интересно, это где он такой хорошей вещью разжился? И почему я об этом не знал? Штука эта оказалась действенной. Уже через минуту из дверей вывалился первый чихающий, кашляющий и плюющийся человек. у которого Гольд шустро отобрал оружие, после показал его лицо Размусу, попутно что-то спросив, а после пинком отправил его к бывшим рабам. Разумно, староста точно знает внешность обоих и тёмного властелина, и призывателя. Бедолагу попросту затоптали без жалости и сочувствия. Равно как и трёх последующих сдавшихся приспешников мрака, из которых один оказался женщиной. Причём её с особенным остервенением убивали почему-то сёстры по полу, оттеснив мужиков в сторону. Уж не знаю, что такое натворила эта особа, за что ей такая честь выпала. Да и знать не хочу, это мне не слишком интересно. Пятым, и как оказалось, в последнем издании из вышел он, повелитель тьмы, невысокий, не сказать, плюгавый и лысоватый, и весь какой-то невзрачный. Я-то ждал этакого здоровяка с косой саженью в плечах, с адским огнем в глазах, с железными зубами. А тут глянуть не на что. Призыватель там тряхнул его за грудки Голд. Внутри он сразу сбежал, перхая и, разбрызгивая слюну, ответил ему мужчинка, а после вытер зубы. «Скотина такая!» "Куда?" зарычал мой советник, сжав его горло пальцами. Тот молча ткнул пальцем в сторону входа в каменоломню. "Да твою та мать!" Гольд буквально отшвырнул окончательно сомлевшего повелителя. "Ты в мою сторону, Сват, ты хотел с ним о чём-то поговорить, он твой. Один внутри не лезь, попросил я его. Не надо. Сейчас перекинусь пару и слов с этим красавцем и составлю тебе компанию. И Майки с собой возьмём, от греха" сопел владыка тюрьмы, кряхтел, вытирал мокрый нос пальцем. Хороший всё же газ в том баллончике был, добротный. Скажи, вот зачем ты всё это устроил, спросил я у него. А? Пожары, убийства, карательные операции. Мог бы просто обложить этих блаженных данью, стричь их как овец, и все были бы довольны. Так нет, потянула тебя на разную гнилую экзотику. Зачем? Я просто понять хочу. Потому что я мог это сделать. Неожиданно зло сверкнул глазами мой собеседник. Потому что за это я платил деньги. Это моё право быть сильным. Там у меня такой возможности не было, а тут появилась, и я ей воспользовался. И чем всё закончилось? поинтересовался я. Рухнула твоя империя, не успев воздвигнуться. Цк Церк... И тварь ань долго не простоит, скривив тонкие губы в подобие усмешки бросил он. Ты думаешь, что лучше меня? Ты хуже и намного. Я, по крайней мере, был честен. Да я зло, но зло, которое не притворяется добром, которое идёт с открытым забралом, а ты рядишься под их друга. Только планов у тебя те же, что и у меня стать хозяином этих мест и этих людей. только править ты ими будешь до той поры, пока не придёт кто-то ещё более умелый и ловкий, и тогда ты последуешь за мной, и эти же люди тебя убьют. бла-бла-бла. протянул я, ощущая при этом внутри неприятное чувство от его частичной правоты и радость от того, что бывшие рабы не слышат этот разговор. Кроме, возможно, одного из них, черещур ушастого, Надо будет его найти. Надо будет его найти, чтобы он чего лишнего не ляпнул. Не интересно. Эй, вы, забирайте, он ваш. Я отвесил повелителю мрака хорошего пинка, такого, что он почти сразу попал в руки своих недавних слуг. Упёртый, такой никогда не скажет, где у него все захоронки находятся. Ладно, не страшно. Всё облазим, всё обшарим. Марика, за входом в башню приглядывай, крикнул я, чтобы никто туда не совался. Азиз, ты тоже не зевай. А мы пойдём прогуляемся внутрь каменоломни. Размус, не хочешь составить нам компанию? Не скажу, что староста обрадовался данному предложению, но противиться не стал, побрёл следом за нами. Что любопытно, внутри оказалось не так уж и темно. Пара поворотов, И появился рассеянный свет, падающий сверху. По крайней мере, можно было видеть всё, что творится вокруг. А вокруг было красиво. Нет, серьёзно. Ход был против моих ожиданий, достаточно широкий, головами в потолок мы тоже не упирались, да и на стенах поблёскивали то ли слюда, то ли ещё что, навевая воспоминания о детских сказках про пещеру Аладдина. И длилось это ровно до той поры, пока нашего носа не коснулась невероятная вонь, а по сторонам не залязгали цепи и не послышались неразборчивые голоса. Это — Это чего такое? — испуганно спросил у нас Расмус, цепляясь за мой локоть. — Без понятия, — ответил я ему. — Эй, кто тут есть? — Узники, — мрачно ответил кто-то из темноты. — Обитатели местного зоопарка. поддержал его второй голос. Я уже разглядел прутья, за которыми, похоже, и находились те, кто с нами общался, но лиц их увидеть не мог. Потом достал из кармана фонарик, понажимал на его рукояти, чтобы он заработал, а после направил луч света на ближайшую клетку. Моё почтение, к прутьям прильнуло чьё-то грязное лицо. А вы кто такие? Ливий Ашарашина произнёс Расмус: "Ты?"